Итак, человеческая природа восторжествовала. Отвратительное чудище с кровавыми ноздрями. Доум восторжествовал. Доктор Доум аккуратно являлся каждый день. «Стоит зазеваться», — записал Септимус на открытке, «и человеческая природа тебя одолеет». Доум одолеет. Остается бежать, и чтобы Доум не проведал в Италию, к черту на рога, куда глаза глядят, только подальше от доктора Доума. Но Реция не хотела его понять. Доктор Доум — такой чудный человек. Он так внимателен к Септимусу. Он говорит, он очень хочет ему помочь. У него четверо детей, и он приглашал ее к чаю, она говорила Септимусу. Итак, его предали. Все на свете орало. Убей себя, убей себя ради нас. Но с какой стати, спрашивается, себя убивать ради них? Еда вкусная, солнце греет. Да и как за это взяться? Как себя убьешь? Столовым ножом? Противно, реки крови. Пустить газ? Нету сил, трудно даже руку поднять. К тому же, раз он покинут, приговорён одинок, как одиноки все умирающие, в его отъединенности роскошь, величие, свобода, которые не знают все прочие. Конечно, дом победил. Чудище с красными ноздрями победило. Но даже и дому не добраться до этих останков на краю света, до изгнанников, которые озирается с тоской на пустую землю, до утонувшего матроса, выброшенного на берег мира. И вот тут-то Реция ушла за покупками, и было ему великое откровение. Голос заговорил с ним из-за ширмы. «Это Эванс. Вокруг были мёртвые». «Эванс!» «Эванс!» — кричал он. Служанка Агнес кричала миссис Филмер на кухне. «Мистер Смит, говорит, сам с собой!» Он кричал «Эванс! Эванс!» Когда она внесла к нему поднос, она прямо вся задрожала. Через две ступеньки сбежала по лестнице. Ореция пришла с цветами, перешла комнату и сунула розы в вазу, рассеченную солнечным лучом и стала смеяться и скакать по комнате. «Пришлось купить розы», — объясняла Реция, — у одного бедняжки на улице. «Но они почти совсем завяли», — говорила она, расправляя розы. «Ах, значит, на улице кто-то стоит». «Наверное, Эванс». И розы, которые Реция говорит, почти совсем завяли, он, конечно, сорвал в Греции на лугах. «Приобщение — это здоровье». «Приобщение — это счастье, приобщение», — бормотал он. «Септимус, да ты что?» — обмерла реция потому что он говорил сам с собой. Она послала Агнесу за доктором Доумом. «Бегом», — сказала она, — «муж сошел с ума, даже ее не узнает». «Сволочь! Сволочь!» — кричал Септимус, видя, как человеческая природа, то есть доктор Доум, входит в комнату. «Ну, что там у нас стряслось?» — справился доктор Дом наилюбезнейшим голосом. «Порим глупости? Пугаем жену?» Но лично он дал бы ему, пожалуй, снотворного. «Если, конечно, они люди богатые, доктор Доум не без иронии обвел комнату взглядом, пусть обратятся к светилам на Харли-стрит». «Если, конечно, они ему не доверяют», — сказал доктор дом, «и лицо у него при этом было не такое уж доброе». Было ровно двенадцать. Двенадцать по Биг-Бену, бой которого плыл над северной частью Лондона, сплавлялся с боем других часов, нездешне и нежно смешивался с облаками и клочьями дыма и летел вдаль, к чайкам». Пробило ровно двенадцать, когда Клариса Дэллоуэй положила на кровать зеленое платье, а Уоррен Смиты шли по Харли-стрит. Им было назначено ровно в двенадцать. «Наверное, — подумала реция это дом, где серый автомобиль, и есть дом сэра Уильяма Брэдшоу. Свинцовые круги побежали по воздуху». И в самом деле, то был автомобиль сэра Уильяма Брэдшоу. Низкий, мощный, серый и украшенный лишь простым плетением вензеля по стеклу. Словно бы геральдическая пышность не пристала хозяину, целителю духа, жрецу науки. И коль скоро автомобиль был сер, то и в тон к этой вкратчивой сдержанности серые меха, серебристо-серые пледы помещались внутри, дабы согревать ее сиятельство в часы ожидания. Ибо нередко сэру Уильяму Брэдшоу приходилось удаляться от Лондона на 60 миль и более с тем, чтобы навещать богатых и страждущих, которым посредством был весьма внушительный гонорар, справедливо назначаемый сэром Уильямом за его предписание. Ее сиятельство бывало по часу и дольше, ждала окончания визита, окутав пледом колени, раскинувшись, размышляя. Порою о пациенте, порою же вполне натурально о той золотой стене, которая от минуты к минуте росла, покуда она ждала окончания визита, о золотой стене, которая отделяла ее сиятельство от всех тревог и превратностей. Она их храбро сносила, им с мужем тоже пришлось хлебнуть, отделяла от тревог и превратностей, покуда ее не вынесла наконец» тихие воды, где веют пряные ветры. Там почет, восхищение, зависть и желать больше нечего, и единственно жалко фигуру. Там приемы по четвергам для коллег и благотворительные базары. Там члены королевской фамилии, и, увы, так мало времени они с мужем наедине. Он безумно, безумно занят, И мальчик прекрасно учится в Итоне. Ей, правда, хотелось и девочку, хотя она и сама занята. Попечительство в детских приютах, выхаживание эпилептиков и фотография, фотография. Ибо если ей попадалась недостроенная церковь или, скажем, обветшалая церковь, она всегда подкупала сторожа, брала у него ключи и делала снимки, которые просто не отличишь от профессиональных покуда она ждала окончания визита. Сам сэр Уильям был уже не молод. Он очень много работал. Достигнутым положением он был всецело обязан своим дарованием, будучи сыном лавочника. Он любил свое дело. На церемониях он весьма представительно выглядел. Он умел говорить, и в результате всего вместе взятого, к тому времени, как он получил дворянство, у него был тяжелый взгляд, утомленный взгляд, ибо поток пациентов не прекращался, профессия же налагала весьма обременительные обязанности и права. И утомленность эта вкупе с сединой усугубляла редкую внушительность облика и создавала репутацию, весьма для лечения нервных болезней не лишнюю, не только блистательного врача и непогрешимо точного диагноста, но и человека сострадательного, человека тактичного, способного тонко понять чужую душу. С первой же секунды, как они вошли в кабинет, их звали Орен сметы, тотчас же, как он увидел юнца, он понял — чрезвычайно тяжелый случай. Случай полного расстройства, полного физического и нервного расстройства. И случай запущенный. Он установил все симптомы запущенного случая за 2-3 минуты, пока заносил, бормоча их поднос ответы пациента в красную карточку. «Сколько времени его лечил доктор дом «Шесть недель». «Прописал снотворное?» «Сказал, что не находит абсолютно ничего серьезного». «Ох уж эти мне терапевты», — подумал сэр Уильям. «Половина времени уходит на распутывание их ошибок. Иные же непоправимы». «Вы отличились на войне?» Пациент повторил «на войне», с вопросительной интонацией. Он придаёт словам особый смысл, занести в карточку очень важный симптом. «На войне?» — спросил пациент. «Мировая война. Потасовка мальчишек с употреблением пороха. Отличился он или нет? Он просто забыл. Он скверно служил на войне». — Да нет же, он отличился, — уверяла доктор реция Он повышение получил. — И на службе о вас весьма высокого мнения, — бормотнул сэр Уильям, заглянув в письмо мистера Брюера, не жалевшего слов. — Так что у вас никаких огорчений, ни финансовых трудностей, ничего такого. Он совершил страшное преступление и приговорён человеческой природой к смерти. «Я... я...» — начал он... — совершил преступление. «Он ничего, ничего плохого не сделал», — уверяла доктор реция «Если мистер Смит подождет», — сказал сэр Уильям, «он переговорит с миссис Смит в соседней комнате». «Ее муж серьезно болен», — сказал сэр Уильям. «Не грозил ли он покончить с собой?» «Ох, да, да!» — крикнула она. «Но это он просто так», — сказала она, — «разумеется, это лишь вопрос отдыха», — сказал сэру Уильям. «Отдых, отдых и отдых. Длительный отдых в постели. Есть превосходный загородный дом, где ее мужу обеспечат отличный уход». «Его у нее заберут?» — спросила она. «Увы, да. Общество самых дорогих нам людей не полезно для нас, когда мы больны». Но он ведь не сумасшедший, правда же? Сэр Уильям ответил, что ни о каком сумасшествии он не говорит. Он называет это нарушением чувства пропорций. Но ее муж не любит докторов. Он туда не пойдет. Он откажется. Коротко, мягко, сэр Уильям разъяснил положение вещей. Ее муж грозился покончить с собой. Выбора нет. Тут уж вопрос закона. Её муж будет лежать в постели в прекрасном загородном доме. Там превосходные сёстры. Сэр Уильям еженедельно будет его навещать. Если миссис Смит совершенно уверена, что у неё больше нет никаких вопросов, он никогда не торопит своих клиентов, можно возвращаться в кабинет, к её мужу. У неё больше не было вопросов. Вопросов к сэру Уильяму. И они возвратились в кабинет, где ждал их возвышеннейший из людей, преступник на скамье подсудимых, жертва, вознесенная к небесам, странник, утонувший матрос, творец бессмертной оды, Господь, смертью и жизнь поправший. Септимус Уоррен Смит ждал их, сидя в кресле под стеклянным потолком, уставясь на фотографию леди Брэдшоу в придворном туалете и бормоча откровения о красоте. — Мы кое о чем переговорили, — сказал сэр Уильям. — Он говорит, ты очень, очень болен, — крикнула реция Мы договорились, что вас следует поместить в один дом сказал сэр Уильям. «Уж не в дом?» усмехнулся Септимус. Юнец производил отвратное впечатление, ибо сэр Уильям, сын лавочника, питал врождённое почтение к породе, одежде, и он терпеть не мог обдрипанности. И опять-таки в глубине души сэр Уильям, не имея на чтение времени, питал затаённую неприязнь к тонким личностям, которые, заявляясь к нему в кабинет, давали понять, что врачи, постоянно вынужденные напрягать интеллект, не относятся, тем не менее, к числу людей образованных. «Нет, ко мне, в один из моих домов, мистер орен Смит», — сказал он, — «где мы научим вас отдыхать». И, наконец, еще одна вещь. Он совершенно убеждён, что, будь мистер Уоррен Смит здоров, он ни в коем случае не стал бы пугать свою жену. Он ведь говорил о самоубийстве. «У всех у нас бывают минуты отчаяния», — сказал сэр Уильям. «Стоит упасть», — повторял про себя Септимус, «и человеческая природа тебя одолеет. Дом и Брэдшоу одолеют, рыщут по пустырям, своем несутся в пустыню». В ход пускают дыбу и тиски. Беспощадно человеческая природа. «На него ведь временами находят такое, не правда ли?» Интересовался сэр Уильям, держа перо наготове над красной карточкой. «Это никого не касается», — сказал Септимус. «Нельзя жить только для одного себя», — сказал сэр Уильям, возводя взор к фотографии леди Брэдшоу в придворном туалете. «И перед вами прекрасные возможности», — сказал сэр Уильям. На столе лежало письмо мистера Брюера. «Исключительные, блестящие возможности». «Что, если исповедаться? Приобщиться? Отстанут они от него или нет?» Доум и Брэдшоу. «Я... я...» — заикался он. «Но в чем же его преступление?» Он ничего не мог вспомнить. «Так-так», — подбадривал сэр Уильям. Час, однако, был уже поздний. Любовь, деревья, преступления нет. Что хотел он открыть миру? Забыл. «Я... я...» — заикался Септимус. «Постарайтесь как можно меньше сосредоточиваться на себе», — сказал сэр Уильям проникновенно. «Да, безусловно, его нельзя оставлять на свободе». «Быть может, им хочется еще о чем-то спросить». «Сэр Уильям все устроит», — шепнул он Реции и известит ее сегодня же вечером от пяти до шести. «Положитесь на меня», — сказал он и их отпустил. В жизни, в жизни Реция так не страдала. Она просила помощи, и ее предали. Он всех обманул. «Сэр Уильям Брэдшоу плохой человек». Септимус сказал. Содержать такой автомобиль уже одно это обходится в кругленькую сумму. Она прижалась к его локтю. Их предали. А чего же она еще-то ждала? Он отводил пациентам по три четверти часа. А если в этой требовательной науке, имеющей дело с тем, о чем нам ничего в сущности не известно с нервной системой, человеческим мозгом, врач теряет чувство пропорций, Он перестаёт быть врачом. Здоровье прежде всего. Здоровье же есть пропорция. Если человек входит к вам в кабинет и заявляет, что он Христос, распространённая мания, и его посетило откровение, почти всех посещает, и грозится, а не вечно грозятся, покончить с собой, вы призовёте на помощь чувство пропорции. Предпишите отдых в постели, отдых в одиночестве, отдых и тишину, без друзей, без книг, без откровений. Шестимесячный отдых. И человек, весивший сорок пять килограммов, выходит из заведения с весом восемьдесят. Сэр Уильям обрел веру в пропорцию, божественную пропорцию, обходя больничные палаты, ловя семгу, рождая сына на Харли-стрит в купе с леди Брэд шоу которая сама ловила семгу и делала фотографии, едва отличимые от профессиональных. Боготворя пропорцию, сэр Уильям не только сам процветал, но способствовал процветанию Англии заточал ее безумцев, запрещал им где-то деторождение, карал отчаяние, лишал неполноценных возможностей проповедовать свои идеи, покуда сами не обретут чувство пропорции. Его чувство пропорции, если речь о мужчинах, или чувство Леди Брэдшоу, будь речь о женщинах. Она вышивала, вязала, проводила четыре вечера в неделю дома с сыном. И его не только уважали коллеги, боялись подчинённые, но родные и близкие пациентов питали к нему живейшую благодарность за то, что он заставлял спасителей и спасительниц, предвещавших конец света и второе пришествие, пить молоко в постели. Ибо так велел сэр Уильям. Сэр Уильям, который, благодаря тридцатилетнему опыту и безошибочному чутью, тотчас распознавал. Вот безумие, а вот разумное чувство. Чувство пропорции. Но у пропорции есть сестра, куда менее улыбчивая. Более грозная богиня который и поныне приходится в горючих песках Индии, в грязных болотах Африки, в трущобах Лондона, словом, всюду, где климат, либо же чёрт заставляет людей отпадать от истинной веры, от её, то есть веры, богиня, которой приходится сносить алтари, разбивать идолов и вместо них водружать собственный строгий образ. Имя ей — жажда всех обратить. И питается она волею слабых, и любит влиять, заставлять, обожает собственные черты, отчеканенные на лице населения. Она ораторствует перед зеваками в гайд-парке, облекается в белые ризы и, покаянно переодевшись братской любовью, обходит палаты больниц и палаты лордов, предлагает помощь, жаждет власти. Грубо сметает с пути инакомыслящих и недовольных, дарует благодать тем, кто, заглядываясь ввысь, ловит свет ее очей и лишь потом просветленным взором озирает мир. «Эта дама тоже» реция Уоррен Смит догадалась, свела гнездышко в сердце сэра Уильяма Брэдшоу, хоть и норовила спрятаться, как в ее обычае прятаться под благовидным прикрытием, под почтенным каким-нибудь именем — любви, долго самоотверженности. Уж как сэр Уильям трудился, как родил он на том, чтобы фонды росли, реформы вводились, учреждения основывались. Но жажду всех обратить привередливую богиню не проведешь на мякине, ей подавая человеческую волю. Например, леди Брэдшоу. Пятнадцать лет назад она не выдержала. Ничего в сущности особенного, ни сцены, ни вспышки. Просто воля ее утонула в его воле, и она пошла ко дну. С томной улыбкой, с лаской во взоре. Обед на Харли-стрит, еженедельный, из восьми девяти блюд на десять-пятнадцать персон благородной профессии шел гладко и чинно. И лишь попозже, потом уже запинка, неловкость, нервное подергивание, пауза и смущение заставили предположить то, во что верить право же не хотелось, что бедняжка кривит душой. Некогда в давние дни она спокойно рассказывала, как она ловит семгу. Ныне, желая служить столь мысленисто плавшему в глазах мужа стремлению властвовать и царить, Она взвешивала, выверяла, прикидывала, подсчитывала, подстерегала, следила, так что хоть точно никто бы не сказал, отчего вечер стал неприятным и отчего ломит в затылке, это можно бы приписать профессиональной беседе или усталости великого доктора, чья жизнь, говорила леди Брэд Шоу, принадлежит не ему, но всецело его пациентам. Вечер, однако же, стал неприятным. И когда пробило десять, гости вдохнули воздух Харли-стрит прямо-таки с упоением. Пациентам же доктора Брэдшоу было то не дано. В сером кабинете, увешанном живописью, среди изысканных мебелей, под потолком из матового стекла они постигали масштабы своих прегрешений. Съёжившись в кресле, они смотрели, как сэр Уильям исключительно ради их пользы проделывает интереснейшие упражнения руками. То выбрасывает их в стороны, то опять прижимает к бокам, доказывая, если пациент упорствовал, что сэр Уильям — хозяин собственных действий. Пациент же — отнюдь. И слабые не выдерживали. Рыдали, сдавались... Иные же под влиянием бог знает каких буйных, безумных идей в лицо называли сэра Уильяма шарлатаном. Подвергали еще более нечестиво сомнению самую жизнь. Спрашивали, зачем жить? Сэр Уильям отвечал, что жизнь прекрасна. Разумеется, леди Брэдшоу висит над камином в страусовых перьях, и годовой доход у него равен двенадцати тысячам. «Но ведь нас, — они говорили, — жизнь не балует так». В ответ он молчал. У них не было чувства пропорции. Но, может, и Бога-то нет. Он пожимал плечами. «Значит, жить или не жить — это личное дело каждого». Вот тут-то они заблуждались. У сэра Уильяма был один друг в Суре, где обучали, сэр Уильям откровенно признавался нелёгкому искусству, чувству пропорции. Существовали ещё и семейные привязанности, честь, мужество и блестящие возможности. Решительным их поборником всегда выступал сэр Уильям. Если же это не помогало, он призывал на помощь полицию, а также интересы общества, которое в Сурее заботилось о том, чтобы пресекать антиобщественные порывы, идущие в основном от недостатка породы. И тогда осторожно из укрытия выходила и садилась на трон богиня, вечно жаждущая покорять и ломать, и в чужих святилищах водружать свой собственный образ. Голеньких, беззащитных, всеми оставленных сэр Уильям Брэдшоу припечатывал собственной волей, бросался коршуном, пожирал, запирал. И за это-то сочетание решимости и человечности так высоко ценили сэра Уильяма родственники его жертв. Ореция, идя по Харли-стрит, кричала, что он ей совсем не понравился. На части и ломти, на доли, дольки, долечки делили июньский день, по крохам разбирали колокола на Харли-стрит, рекомендуя покорность, утверждая власть хором славя чувство пропорции, покуда вал времени не осел до того, что магазинные часы на оксфорд стрит возвестили братские дружески, словно бы господам Ргби и лаунзу, весьма даже лестно поставлять полезные сведения даром, что сейчас половина второго. Если посмотреть вверх Оказывается, что каждая буковка сдвоенного имени Ригби и Лаунс соответствует какому-то часу, и невольно испытываешь к ним благодарность за точное по Гринвичу время. И эта благодарность, так рассуждал Хью Уидбретт, задержавшийся возле витрины, естественно, потом оборачивается покупкой носков и ботинок у Ригби и Лаунса. Так Хью рассуждал. Он всегда рассуждал, не углубляясь особенно. Он скользил по поверхности. Мёртвые языки, живые, житье бытье жизни в Константинополе, Риме, Париже, верховая езда, охота, теннис — было, было когда-то. Теперь же недоброжелатели утверждали — Он нёс караул в Букингемском дворце в шёлковых чулках и бриджах и караулил там никому неведомо что. Однако он делал это весьма и весьма успешно. Пятьдесят пять лет он держался на плаву на сливках английского общества. Водил знакомства с премьерами, привязанности его считались глубокими. И хотя надо признать, что действительно он не принял участие ни в одном из великих движений эпохи, и не то чтобы занимал очень ответственный пост, одно-два скромных нововведения зато бесспорно делали ему честь. Усовершенствование уличных навесов — это раз. И во-вторых, защита сов в Норфолке. Молодые служанки имели все основания быть благодарными Хью а уж подпись его под письмами в «Таймс» с просьбами выделить средства, с воззваниями к обществу, чтобы защищала, охраняла, не ссорила, не курила и боролась с безнравственностью в парках, право же заслуживало уважения. И он был право же великолепен, когда, застыв на минуту, пока замирал бой часов, критическим оком, оком судьи, окинул носки и ботинки. Он был безупречен и прочен, будто созерцал мир с некой высоты, и был одет соответственно, но осознавал обязательства, какие рост, богатство, здоровье на него налагали, и скрупулезно придерживался, даже без нужды, тонкой старомодной учтивости, отчего так запоминалось и нравилось его поведение. Например, он ни разу не позволил себе явиться на ленч леди Брутон, который ходил уже 20 лет, не простирая букета гвоздик, и уйти, не справясь у мисс Браш, секретарши леди Брутон, а ее братья в Южной Африке. На что мисс Браш, хоть и лишенная решительно каких бы то ни было женских чар, ужасно почему-то обижалась и отвечала. «Спасибо!» Ему очень хорошо в Южной Африке, тогда как ему уже лет пять было очень плохо в Портсмуте. Сама леди Брутен предпочитала Ричарда Дэллоуэя, явившегося одновременно с Хью. Они буквально столкнулись в дверях. Конечно, леди Брутен предпочитала Ричарда Дэллоуэя. Этот был из куда более тонкого теста но и бедного славного Хью она не дала бы в обиду. Она не могла забыть, он был удивительно мил и оказал ей когда-то большую любезность. Она, правда, забыла какую. Но он был, да, удивительно мил. Впрочем, так ли уж велика разница между тем и другим человеком? Она вообще не могла понять, зачем это нужно, «Всех раскладывать по полочкам, как, например, Клариса Дэллоуэй. Раскладывать по полочкам и опять перемешивать. Да, во всяком случае, не в шестьдесят же два года». Гвоздики Хью она приняла с обычной своей угловатой, угрюмой улыбкой. «Больше никого не будет», — сказала она. «Она обманом их заманила. Они должны ее выручить». «Но прежде надо поесть», — сказала она. И началось бесшумное, изысканное, туда-сюда, из двойных дверей, скольжение фартучков и наколок, скольжение горничных, не служанок ради насущного хлеба, но посвященных в таинство, или великий обман, творимый хозяйками в Мейфоре с часу тридцати до двух, когда по мановению руки... Прекращаются дела и сделки, и взамен воцаряется полная иллюзия. Во-первых, относительно еды, что она не куплена, за нее не плачено а затем, что скатерть сама собой уставилась серебром, хрусталем, и сами собой очутились на ней салфетки, блюда красных плодов, тонкие дольки палтуса под коричневым соусом, и в горшочках плавают разделанные цыплята. И не в камине, а в сказке пылает огонь, и вместе с кофе и вином, не купленным, не оплаченным, веселые видения встают перед задумчивым взором, томно тающим взором, которому жизнь уже кажется музыкой, тайной, взором, тянущимся радушно к прелести красных гвоздик, которые леди Брутн, чьи движения все угловаты, поместила рядом с тарелкой. Так что Хью Уитбрэд, довольный всем миром, но и вполне сознавая свое положение в нем, сказал, отложив вилку. «Они ведь прелестно подойдут к вашим кружевам». Мисс Браш страшно покоробила от его фамильярности. Она считала его неотесанным. Это смешило леди Брутн. Леди Брутон подняла со стола гвоздики и теперь держала их довольно неловко, приблизительно так же, как держал на портрете свиток генерал у нее за спиной. Она застыла в задумчивости. «Кто же она генералу? Правнучка? Или проправнучка?» — спрашивал себя Ричард Делуэй. «Сэр Родерик, сэр майлс сэр Толбот. А, ну да». Удивительно, как в этом роду передаётся по женской линии сходство. Ей бы самой драгунским генералом быть, и Ричард с радостью бы служил под её началом. Он чрезвычайно её почитал. Он питал романтические идеи относительно крепких, старых, знатных дам и по добродушию своему с удовольствием бы привёл к ней на ленч кое-кого из молодых горячих друзей будто можно вывести нечто вроде ее породы из пылких говорунов за чайным столом. Он знал ее родные места, знал ее семью. Там у нее есть виноградник, все еще плодоносящий, в котором сиживал не то Лавлейс, не то Херик. Сама она не читала ни единой поэтической строчки, но таково предание. Лучше подождать с вопросом, который ее занимает возвать ли к общественному мнению, и, если да, то в каких именно словах и прочее? Лучше подождать, пока они выпьют кофе», — думала леди Брутон. И она положила гвоздики на стол. «Как Клариса?» — вдруг спросила она. Клариса всегда говорила, что леди Брутон её недолюбливает. Действительно, о леди Брутон было известно, что она больше занята политикой, чем людьми что она говорит как мужчина. Была замешана в какой-то известной интриге 80-х годов, ныне все чаще поминаемой мемуаристами. подлинно в гостиной у нее была ниша, и в нише столик — И над столиком фотография генерала-сэра Толбота Мура, ныне покойного, который здесь же составил однажды вечером в 80-е годы в присутствии леди Брутны с ее ведома, то ли по ее совету телеграмму с приказом британским войскам наступать в одном историческом случае. Она сохранила то перо и рассказывала эту историю потому когда леди Брутн обрушивала подобный вопрос, как клариса Мужьям трудно было убедить своих жён, да и самим при всей преданности не усомниться чуть-чуть в искренности её интереса к этим женщинам, которые так часто мешают мужьям, не дают принять важный пост за границей и которых приходится в разгар парламентской сессии таскать на воды, чтобы оправились от инфлюенции. Тем не менее, такой вопрос, как Клариса, в ее устах неизменно означал для женщин признание со стороны доброжелателя почти немого, всего-то и было таких высказываний 5-6 за всю ее жизнь, что кроме завтраков в мужской компании существует еще и женское дружество, связывающее леди Брутон и миссис Дэллоуэй, которые встречались редко и при встречах казались одна другой безразличными и даже враждебными, особыми узами. «Я сегодня встретила Кларису в парке», — сказал Хью Уитбретт, выуживая кусок цыпленка и спеша отдать скромную дань признания своему удивительному таланту. Стоило ему приехать в Лондон, он сразу всех встречал. «Но обжора, обжора она просто таких не видывала», — думала Милли Браш, которая судила о мужчинах с неколебимой суровостью и была способна на преданность до гроба в частности, представительницам собственного пола, ибо была она сутуловата, бородавчата, угловата и решительно лишена женских чар. — А знаете, кто сейчас в Лондоне? — вдруг вспомнила леди Брутон. — Наш старый друг Питер Уолш. Все заулыбались. — Питер Олш». И мистер Дэллоуэй искренне обрадовался, думала Милли Браш, а мистер Уитбрэд. Только о цыплёнке и думал. «Питер Уолш!» Все трое — Леди Броден, Хью Идбретт и Ричард Дэллоуэй — вспомнили одно и то же. Как отчаянно был Питер влюблён. Получил отворот поворот, уехал в Индию, ничего не достиг, совсем запутался. И Ричарду Дэллоуэю очень нравился старый милый приятель. Милли это видела видела глубину в его тёмных глазах и как он колеблется, что-то решает. И ей было интересно. Ей всё было интересно про мистера Деллоуэя. Интересно, что он думает про Питера олша Что Питер олш был влюблён в Клариссу, что сразу после ленча он пойдёт к Кларисе и скажет ей, что он любит её. Да, именно в этих словах. Милли Браш когда-то чуть не влюбилась в эту задумчивость мистера Деллоэя. Он такой положительный и настоящий джентльмен. Теперь же ей было за сорок, и леди Брутон стоило только кивнуть, даже чуть-чуть повернуть голову, и Милли Браш принимала сигнал, как бы ни была она погружена в соображения высокого духа, кристальной души, недоступной низким проискам жизни. Ибо та не подсунула милли Браш ради подкупа ни самомалейшей безделицы. Ни локончик, ни улыбки, ни ротика, носика, щёчек — решительно ничего. Леди Брутна стоило только кивнуть, и Перкинс уже получил указание поторопиться с кофе. — Да, Петр Олш вернулся, — сказала леди Брутна. Это смутно листило им всем. Побитого, незадачливого его кинуло к их безопасному берегу. Но помочь ему, рассудили они, положительно невозможно. У него в характере какой-то изъян. Хью Уитберт сказал, что, разумеется, можно упомянуть о нем такому-то и такому-то. Он траурно, важно нахмурился, прикидывая, какие письма он сочинит для глав учреждений, прося за моего старого друга Питера Олша и прочее. Только ни к чему это не приведет. Ни к чему существенному не приведет, из-за его характера. «Вероятно, сложности с женщиной», — сказала леди Брутон. Они все подозревали, что подоплека в этом. однако — сказала леди Брутна, чтобы переменить тему. — Мы всё узнаем от самого Питера. Кофе что-то долго не несли. — А его адрес? — бормотнул Хью Уитбрэд. И тотчас прошлась рябь по серой глади службы, омывавшей леди Брутн день-деньской, Ограждая её, охраняя, окружая тонкой паутиной, которая смягчала вторжение, предотвращала удары и раскидывалась над домом на Брук-стрит тонким намётом, где всё застревало и тотчас извлекалась седовласым Перкинсом, который служил леди Брутон уже тридцать лет и теперь записал, Адрес передал мистеру Уитбриду, и тот вытащил записную книжку, вскинул брови, поместил бумажку среди чрезвычайной важности документов и сказал, что он попросит Ивлен пригласить его к завтраку. Кофе не вносили, пока мистер Уитбрид не управится с этим делом. — Хью ужасно медлителен, — думала леди Брутон, — их Хью подтолстел, она заметила. Ричард всегда в прекрасной форме. Леди Брутн начала уже нервничать. Решительно, неоспоримо и властно ее существо стремилось преодолеть все эти мелкие частности. Петра Уолша, его дела, и перейти, наконец, к тому, что поглощало ее помыслы. И не только их поглощало, но составляло тот стержень души, без которого Миллисен Брутн не была бы Миллисен Брутн перейти к проекту эмиграции молодых людей обоего пола из почтенных семейств с тем, чтобы создать им условия для процветания в Канаде. Она увлекалась. Быть может, она утратила чувство пропорции. Другим эмиграция не казалась панацеей от всех болезней, идеальным замыслом. Для них, для хьюи и Ричарда, даже для преданной мисс Браш, она не была высвобождением тех эгоистических сил, которые мощная воинствующая женщина хорошего происхождения, от хорошей жизни, непосредственных порывов, откровенных чувств и неспособности к самоанализу. «Я прямая, открытая. Почему человеку нельзя быть прямым и открытым?» недоумевала она которые такая женщина ощущает в себе, когда молодость миновала и стремится направить на какой-то объект, будь то эмиграция, эмансипация, совершенно неважно что, но ежедневно питаясь соками ее души, объект этот неизбежно становится сверкающим, блистающим, не то зеркало, не то драгоценный камень. Временами его любовно скрывают от насмешливых взоров. Временами же гордо выставляют на показ. Короче говоря, иммиграция стала теперь в значительной степени самой Леди Брутон. Но приходилось еще и писать. А одно письмо в «Таймс», — говорила она мисс Браш, — стоило ей больших усилий, чем отправить экспедицию в Южную Африку, какую она во время войны и отправила. Потратив утро на битву с письмом, начиная, морая, бросая, начиная опять, она как никогда ощущала бесплодность своих женских поток и склонялась признательной мыслью к Хью Уитбреду, который обладал, тот уж никто бы не мог усомниться, удивительным даром сочинять письма в «Таймс». Совершенно не на нее существо, Хью так владел языком. Умел всё изложить в точности, как нужно издателям. И был, конечно, не просто примитивный жадюга. Всё гораздо сложнее. Леди брутон не решалась строго судить о мужчинах из почтения к тому таинственному сговору, по которому именно они, но не женщины, ведают миропорядком. Знают, как что изложить. Всё понимают и когда Ричард советовал ей, а Хью за нее писал, она была, в общем, уверена в своей правоте. И она дала Хью доесть суфле, спросила про бедняжку ивлин дождалась, пока они стали курить, и уж потом сказала. «Милли, вы нам не принесете мои бумаги?» И мисс Браш вышла, вернулась, положила бумаги на стол. И Хью вытащил вечное перо, серебряное вечное перо, которое, он сказал, откручивая колпачок, прослужило ему уже 20 лет. И осталось в полной сохранности. Он его показывал в фирме. Там сказали, что оно, собственно, и вообще не должно испортиться. И почему-то это делало честь Хью и делало честь тем чувствам, которые, Ричард это ощущал, выражало его вечное перо, пока Хью аккуратно выводил на полях заглавные буквы, обводил их кружочками и тем самым сводил чудо-действенный сумбур Леди Брутон к строю, ладу и грамматике, которые, поняла Леди Брутон, следя за магическим превращением, непременно понравятся редактору в «Таймс». Хью был медлителен, Хью был основателен. Ричард считал, что кое-чем можно пожертвовать. Хью предложил некоторые модификации из уважения к чувствам людей, с которыми он прибавил довольно язвительно, когда Ричард засмеялся «нельзя не считаться». И он читал вслух, как «следовательно, мы придерживаемся того мнения, что настало время, когда избыточная часть нашего непрестанно возрастающего населения, наш долг перед мертвыми», что Ричард находил сплошной трескотнёй и билибердой, хотя и безвредный, ахью продолжал намечать в алфавитном порядке чувство наивысшего благородства. Отрисал сигарный пепел жилета, время от времени подводил достигнутому итог, пока, наконец, не огласил вариант письма, который леди Брутон понимала отчётливо. Был просто шедевр Неужто она сама до такого додумалась? Хью не мог утверждать с уверенностью, что редактор это поместит, но он надеялся с кем-то такое переговорить за обедом. После чего леди Брудн, редко делавшая изящные жесты, сунула все гвоздики Хью себе за пазуху и, распростерши руки, назвала его «мой премьер-министр». Она просто не знала, что бы она делала, без них обоих. Они встали, и Ричард Эллоуэй прошел, как всегда, взглянуть на портрет генерала, поскольку он собирался, когда выдастся досуг, написать историю семьи леди Брутон. А Мелисент Брутон очень гордилась своей семьей. «Но они подождут, они подождут», — сказала она, глядя на портрет, разумея, что ее семья — Воины, государственные мужи, адмиралы — были все люди действия. Они исполняли свой долг, и первейший долг Ричарда — долг перед Отечеством. «Но лицо прекрасное», — сказала она, — «а бумаги для Ричарда собраны и полежат в Олмикстене, пока пора не пришла, пока не пришли лейбористы к власти, она разумела». «Ах, эти вести из Индии!» — вскричала она. И вот, когда они уже стояли в холле и вынимали желтые перчатки из вазы на малахитовом столике, их Хьюз совершенно излишней галантностью норовил всучить мисс Браш завалявшийся театральный билет или подобную прелесть, чем возмущал ее до глубины души и вгонял в густую краску, Ричард повернулся к леди Брутон, держа шляпу в руке, и сказал. «Мы увидим вас вечером на нашем приеме». После чего леди Брутон воротилось величие, развеянное составлением письма. Возможно, она придет. Возможно, и нет. Клариса изумительно энергична. На леди Брутон приемы наводят страх. Впрочем, она стареет, — так поведала им она, стоя на пороге, статная, очень прямая. А Чао-Чао потягивался у нее за спиной, а мисс Браш исчезала на заднем плане, прижимая к груди бумаги. Леди Брутон весомо, державно поднялась к себе в спальню. Выкинув в бок одну руку, лежала она на софе. Она вздыхала, посапывала. Она не спала, нет. Она просто была тяжелая, сонная, как луг под солнцем в мутный июньский день, когда пчелы кружат над лугом и желтые бабочки. Вечно она возвращалась к тем местам в Девоншире, где вместе с Томом и Мортимером, братьями, она перепрыгивала через ручьи на Патти, своей лошадке. Там были... Собаки и крысы, и мать с отцом подвязами и на лужайке сервировали им чай. Там куртины, что розы и далее, и помпасская трава. И вот они, трое негодников, одни проказы на уме, крадутся кустарникам, и после какой-то проделки, как старая няня причитала над ее платьицами. Господи, да ведь она же на Брук-стрит, сегодня среда. Эти милые добрые люди, Ричард Эллоуэ и Хью Уитбретт, в такую жару шли по улицам, грохот которых долетал до Софы Леди Брутон. У нее были власть, положение, доход. Она всегда была передовым человеком. Добрые друзья ее окружали. Она знала немало светлых умов своего времени. Рокот Лондона натекал в окна, и, откинутая на Софе рука, сжимала воображаемый жезл, каким помывали, наверное, предки, и, помывая жезлом, тяжелая, сонная, она вела батальоны вперед. И шли батальоны к Канаде, а милые люди шли по Лондону, по своей территории, по этому коврику, по Мейферу. И все дальше они уходили, от нее все дальше, и тоненькая ниточка, которая их к ней еще прикрепляла, раз они вместе откушали, все вытягивалось, вытягивалось, все истончалось, пока они шли по Лондону. Будто друзья, откушав с тобой, прикрепляются к себе тоненькой ниточкой, которая, леди Брут надремала, и стаивает под колокольным звоном время не то созывающим в церковь. Так одинокую паутинку туманят капли дождя, и потом, отекчаясь она провисает. И леди Брутн уснула. А Ричард Элоуэ и Хью Уитбрет задержались на углу Кондит-стрит в тот самый миг, когда Милли Сент-Брутн, лёжа на софе, выпустила ниточку, схрапнула. На углу бились встречные ветры. Ричард и Хью заглянули в витрину. Им не хотелось ничего покупать, не разговаривать, хотелось, наоборот, распрощаться. Но бились встречные ветры. Первая половина дня с разлёту врезалась во вторую, и толчок ещё отдавался в теле. Вот они и остановились на углу Кондит-стрит. Совсем близко, как пущенный в голубизну белый змей, устремлённо взмывала газета. Расправилась и застыла, паря. У дамы взметнулась вуалька. Желтые навесы дрожали. Утреннее движение стихало, Только редкие подводы Облегченно гремели на пустеющих улицах. А в Норфолке, смутно вспоминавшимся сейчас Ричарду, Жаркий нежный ветер обдувал лепестки, Лохматил воду, ерошил цветущие травы. Косцы, заморясь от работы и устроясь в тени соснуть, раздвигали завесу зелёных стеблей, чтобы из-под дрожащих шариков купыря заглянуть в небо, в синее, в недвижное, в летнее небо. Поймав себя на том, что он уставился на серебряный XVII века кубок о двух ручках, покуда Хью благосклонно с видом знатока созерцает испанское ожерелье, чтобы к нему прицениться на случай, если оно подойдет Ивлен, Ричард все же не мог стряхнуть оцепенение. Не хотелось ни думать, ни двигаться. Жизнь выбросила на берег эти обломки. Витрины, заваленные побрякушками, или торгический сон древности, старины, окутывал Ричарда. Возможно, Ивлен бред и пожелает купить испанское ожерелье. Очень возможно. Ричард зевнул. Хью решил войти в магазин. «Изволь», — сказал Ричард и побрел следом за ним. Видит Бог. Вот уж он не собирался покупать ожерелье в компании с Хью. Но первая половина дня с разлету врезалась во вторую, и толчок еще отдавался в теле как валкий челун в глубоких-глубоких водах, про дедушку Леди Брутн, воспоминания о нем и его походы в Америке опрокинула и накрыла волной. А с ним и Эмили Сен-Брутн. Она утонула. Ричарду было в высшей степени наплевать, что станется с эмиграцией и с письмом этим. Поместит его редактор или нет? Ожерелье повисло на великолепных пальцах Хью. Пусть бы отдал его какой-нибудь девушке, если так надо ему покупать драгоценности, первой встречной девушке. Вдруг Ричарда поразила бессмысленность жизни. Покупать ожерелье для ивлин Будь у Ричарда сын, он бы твердил ему «Трудись, трудись». Но у него была Элизабет. Он обожал свою Элизабет. «Я желал бы видеть мистера Дзюбане», — уверенно чеканил Хью. Этот Дзюбане, оказывается, знал размер шеи миссис Уидбред и, еще более странно, знал, как относится она к испанским драгоценностям, и Хью лично запамятовал, что имеется у нее в арсенале по этой части. Все вместе взятое весьма удивляло Ричарда Деллоуэя. Он никогда ничего не дарил Клариссе, только браслет подарил несколько лет назад, но браслет не имел успеха, она ни разу его не надела. Ричард вспомнил с тоской, что она ни разу его не надела. И как одинокая паутинка, поболтавшись, прикрепляется к листику, так и мысли Ричарда, высвобождаясь из литургии, потянулась к жене, Клариссе. По ней когда-то с ума сходил Питер Уолш, и она вдруг привиделась Ричарду во время ленча. Привиделись он сам и Клариса, их совместная жизнь. И он придвинул к себе поднос со старинными драгоценностями и, поддевая то брошку, то кольцо, спрашивал, сколько это стоит. Но он не доверял своему вкусу. Ему хотелось, входя в гостиную, держать что-то в руках. Подарок кларисе Только вот что бы. Ах, уже снова распустил хвост. Он был несказанно величествен. Естественно, тридцать пять лет здесь снабжаясь, он не желал довольствоваться услугами неопытного молодого человека, в сущности мальчика ибо этот Дзюбане, выяснялось, отключился их Хью не намеревался ничего покупать, покуда мистер Дзюбане не соблаговолит быть на месте. нет же в ответ покраснел и поклонился очень корректно. Все вообще было очень корректно, но Ричард бы ни за что в жизни не стал ничего этого говорить. Он не постигал, почему люди терпят подобную наглость. Хью становился просто несносным олухом. Ричард Дэллоуэй не мог теперь выдержать его общество более часа. И, взмахнув в знак прощания шляпой, Ричард завернул за угол Кондит-стрит, чтобы поскорей, да, поскорей пойти следом за паутинкой, которая его привязывала к Ларисе. Пойти прямо к ней, Вестминстер.